Это полный каталог сексуальных извращений, хотя многие склонны считать их не откровенной порнографией, а глубокими философскими и психологическими работами. Еще один автор, который наряду с маркизом де Садом внес вклад не только в порнографическую литературу, но и в перечень названий сексуальных отклонений – немецко-австрийский писатель Леопольд фон Захер Мазох. Любимая тема всех его произведений – мучения слабого и женственного мужчины, которые он принимает от сильной и мужественной женщины. Но вернемся к XIX веку с изобретением фотографии, а позже и кинематографа. Не прошло и трех лет после появления великого немого, как мир познакомился с порнографией на экране, хотя тогда так называемой «скотской похотью» обозвали даже фильм «Поцелуй», длиной в три минуты, содержание которого полностью описано в названии. Впрочем, настоящая эра порнографической продукции начнется только через полвека, а пока порнография преследуется законом, причем никто не может дать точное определение этого понятия и запрещаются зачастую совершенно невинные вещи – Даже когда в 1968 году в Дании официально разрешили показывать порнографию на экранах, в Соединенных Штатах все еще арестовывали тиражи Де Камерона Бокаччо. Для потребителей все поменялось, когда в 1953 году Хью Хефнер сфотографировал на своей кухне обнаженную Мерелин Монро и вложил все деньги в выпуск первого номера журнала «Плейбой». Только недавно владелец и основатель «Плейбоя» решил изменить политику и направленность журнала, потому что не желает больше видеть сотни фотографий голых девиц, а так называемую «порнуху» можно найти и в интернете. Еще жестче оказался скандальный журнал «Ларри Флинта» «Хастлер», за который владелец заплатил многомиллионные штрафы. Настолько это издание шокировало власти. А дальше, как грибы после дождя, начали появляться магазины порнографии, журналы, секс-шопы и видеопродукция для домашнего семейного просмотра. Между прочим, это только сейчас можно зайти в любой видеопрокат и взять себе кассету с порнушкой, не размышляя о высоком. А еще 30 лет назад режиссеров, порнографов воспринимали как борцов за свободу творчества, а их ленты как попытку сексуального образования масс. Сейчас от таких высоких идей мало что осталось. Все кассеты, что можно приобрести в любой палатке, содержат, как правило, низкобюджетные фильмы с далеко не самыми профессиональными актерами. Минимум диалогов и отсутствием сценария в привычном понимании этого слова. Зато, как говорится, дешево, надежно и практично. Кстати, о палатках и видеопрокате. Во многих странах в той или иной мере продажа порнографической продукции разрешена. В США государство получает огромные налоги с порно-бизнеса, а в России вообще до сих пор не могут определить, что понимать под порнографией. В простонародье лучшее определение звучит так. В эротике герои – мужчина и женщина, в порнографии – пенис и вагина. Но в закон такое не запишешь. Глава 44. Пороки Винни-Пуха. Какие тайны скрывает плюшевый мишка? Говорят, невинен, как плюшевый медвежонок. А вот психологи с этой пословицей не согласны. Вот уже полвека они ищут скрытый, говоря профессиональным языком, латентный смысл забавной игрушки. История тэ ди «Медведь Тедди» дает им для этого все основания. В 2002 году коллекционеры-тедисты всего мира отмечали круглую дату. Ровно сто лет назад, в 1902 году, началась история самого знаменитого и удивительного медведя мира – мишки Тедди. Если со временем появления все ясно, то о месте спорят до сих пор. По американской версии событий, плюшевый медведь своим появлением обязан газетной карикатуре. В ноябре 1902 года 26-й президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт отправился в штат Миссисипи, чтобы разрешить спор о границах этого штата с соседней Луизианой.